Глава десятая. Переговоры Катранжи с югорозскими коллегами, оружейными баронами, проходили в атмосфере полного взаимопонимания. Пять купцов в штатском во главе вполне достоверно выглядевшим а р м я н и н о м т е р и с а к я а н о м с заинтересованным вниманием выслушали п о ж е л а н и я редкостного оптового покупателя. Все с увлечением играли свои роли. Катранжи представлялся тем, кем мог бы на самом деле быть в этом мире. старшим сыном турецкого бея из н ы н е британской подмандатной Палестины. Он якобы решил, пользуясь нынешними затруднениями англичан, организовать против них масштабный джихад с целью вернуть себе владения по праву принадлежащие его роду XVI века по ферману XIV османского падишаха Ахмеда I. Проще говоря, изгнать оттуда британского комиссара с его канцелярией и основать новый халифат от Нила до Евфрата. С точки зрения здравого смысла легенда достаточно в р е д о в а я но ничуть не более, чем восстановление Израиля через две тысячи лет после его ликвидации. По крайней мере, торговцы оружием, по мнению Катранжи, лица вполне самостоятельные, хотя и патронируемые правительством, до с т о в е р н о с т ь ю предложенной им версии нисколько не заинтересовались. Им нужно было избавиться от огромного количества неликвидов, скопившихся у них на складах еще с времен з д е ш н е й мировой. Гражданской и греко-турецкой войн. В розницу ими торговать можно было до второго пришествия Христа или первого еврейского м у ш и а х а Примерно такие распродажи устраивали американцы после обеих мировых войн в нашей действительности. Только законченный идиот мог бы поверить такую версию. А Ибрагим Эфенди таковым не был ни в коем случае. Какие неликвиды двух минувших войн? Среди них могли бы оказаться трехлинейки всех модификаций немецкие Маузеры. Австрийские м а н л и х е р ы и поставленные союзниками а р и с а к и Винчестеры или Энфилды из пулеметов Максимы, Люисы, Шоши, Гочкисы, даже в мире ю г о р о с с и и это старье никак не подошло бы для вооружения бандитских армий, что говорить об эпохе, ушедшей навек вперед. А здесь вдоль стены большого зала на столах было выложено оружие, которого Катранжи при своем богатом жизненном и конкретно военном опыте просто в глаза не видел. Даже не догадывался, что такое существует, хотя не было ручного огнестрельного железа, с которым бы ему не приходилось иметь дела при тех или иных обстоятельствах. Знал он все стоящие на вооружении российской армии системы, унифицированные таоские оригинальные конструкции американских и европейских оружейников, был знаком с мелкосерийной продукцией более-менее технически развитых территорий дикого поля, как иногда называли в России все земли, лежащие за пределами периметра. Там, в княжествах Южного Индостана, в Персии и городах государства китайских милитаристов, иногда появлялись весьма остроумные поделки, пользоваться которыми в серьезном деле ни один уважающий себя человек в здравым умом не стал бы даже под страхом виселицы. Примечание. По аналогии с двадцатыми-тридцатыми годами нашего двадцатого века в реальности Катранжи Китай тоже был поделен на три десятка почти независимых от центральной власти провинций. В главе которых стояли генералы-диктаторы, имевшие собственные армии и основную инфраструктуру. Некоторые такие провинции, вроде Манчжурии или с я н г а н а были побольше многих европейских государств и выпускали даже танки, пусть и очень плохие, но вполне пригодные для подавления мятежей, подобных боксерскому восстанию. Но устроители выставки продажи выложили на свои стенды такое, что у Ибрагима глаза полезли на лоб от изумления и восхищения. Вот, например, штурмовая винтовка, или как русские ее назвали, автомат. Чертовски красивое и удобное изделие, но поражающее прежде всего какой-то безумной простотой. Консультант-инструктор в гражданской рабочей одежде, в котором наметанный взгляд сразу выявлял офицера немалых чинов, взял автомат в руки. Несколько стремительных движений, лязг металла, и на столе лежат всего пять деталей. Сразу видно, что это настоящий инструмент для боя. И п р а Гим присмотрелся. Взял в руки массивный затвор с длинным штоком, повертел в руках. Я так понимаю, что ваш автомат можно вообще не разбирать? – спросил он у инструктора. Тут нечему ломаться. Разве что для чистки, причем не обязательно регулярной. с о с т в о л ь н о й к о р о б к о й п о л н о й грязи. Работает довольно уверенно. Но я бы все же посоветовал тщательно чистить после каждой стрельбы. Меньше мороки и дольше послужит. Вежливо ответил офицер. Кроме автомата? Вниманию Катранжи было предложено аккуратный тоже очень простой самозарядный карабин, патрон однотипный 7,62 на 39, баллистические характеристики пули аналогичные, но меткость в полтора-два раза выше. Два типа снайперских винтовок, три пулеметов и шесть пистолетов-револьверов. А вот на этом стенде опытные разработки, удобные тем, что они сделаны под имеющиеся у вас типы патронов, сообщил уже другой консультант. Указывая на непривычного вида и оказавшийся неожиданно тяжелым в сравнении с первым автоматом пистолет-пулемет с откидным прикладом и торчащим вниз прямым коробчатым магазином достоинство патрон парабеллум и низкий темп стрельбы недостаток недостатков много но некоторым любителям все равно нравится есть в нем определенный шарм шарм действительно присутствовал пистолет-пулемет хотелось просто держать в руках да и пострелять тоже Но Ибрагим с легким сожалением отложил его в сторону. Первый автомат его навсегда п л е н и л особенно вариант со складным прикладом и компенсатором на стволе. Что вы сказали насчет патронов? Вот эти наши модели рассчитаны на так называемый промежуточный патрон. Инспектор извлек его из магазина и протянул покупателю. Нигде в мире, кроме как у нас, в ю г о р о с с и и не производится. Как-то не догадались изобретатели. Весьма удобен. Мощность как раз подходящая, не винтовочная и не пистолетная, позволяет стрелку с достаточно легким и одновременно мощным оружием работать на самой удобной дистанции – 200-600 метров. с н а р я ж а е т с я несколькими видами пуль, калибров два на выбор: 7,62 и 5,45. Пулеметы есть под эти же патроны, есть и посерьезнее – под стандартный русский о -го г о года. Наличие патрона, не имеющего аналога в его мире. Ибрагима насторожило. Такая ситуация ставила его в полную зависимость от поставщиков. Ясно, что наладить собственное производство патронов куда сложнее, чем оружие под заданный патрон. Так он и сказал. Заодно подумал, что уж эти люди наверняка знают о существовании параллели, из которой он пришел, и спросил в лоб: А ч е г о если этот патрон так хорош, его не используют в другом мире? С их возможностями ничего не стоило бы наладить такое производство. п о н и м а е т е там у вас совсем другая военноисторическая ситуация. Взял на себя обязанности консультанта Басманов. Вы благополучно отвоевали мировую войну с тем, что было, а потом пошли так, как повели обстоятельства. У вас сразу началась эпоха локальных войн за ведомо слабейшими противниками, а там как раз хорошо оружие, позволяющее вести эффективный бой или на близких дистанциях, кратковременные уличные стычки, например, где весьма удобен многозарядный пистолет-пулемет. Вроде Томпсона, русского ППД или немецкого МП40. Он указал на понравившийся и б р и м у образец. Или наоборот, на весьма дальних, чтобы не дать противнику сосредоточиться перед атакой, дезорганизовать его заблаговременно и выбить комсостав и тяжелое оружие. Тут в самый раз винтовки обычные и снайперские, а также ручные и станковые пулеметы под этот самый патрон 1908 года. А то, что вы видите у нас. эволюционная линия эпохи очередных мировых войн и массовых армий. Тут мешался еще один из высоких чинов ю г о р о в с к о й делегации, генерал-лейтенант артиллерии, который добавил, что проблема боеприпасов вполне надуманная. Большая часть армий мира пользуется чужим оружием и импортными боеприпасами, не заморачиваясь созданием персональной индустрии. Даже р о с с и и во время патронного голода 15 -го года пришлось обратиться к союзникам. с просьбой о помощи оружием и боеприпасами. И ничего, про воевали два года, не только своим, но и японским, английским, французским. Только американцы свои винчестеры сразу под наш патрон выпускали, проблем не возникало. Были с о ю з н и к и как бы поднос себе, но вполне разборчиво буркнул Катранжи. Вы можете сразу купить столько патронов, сколько считаете нужным. На одну мировую войну, на две, у нас все равно мощности простаивают. Рабочие и фабриканты будут вам благодарны. Цены самые божеские – пять копеек за патрон. Ибрагим вопросительно посмотрел на Кристину. Самое время ей вступать. Цена названа по здешнему золотому стандарту, я так понимаю. Если в наших фунтах или рублях, мы что-то выигрываем. По сравнению с государственными поставками, если бы мы смогли их добиться там, дешевле почти вдвое. На официальных рынках стран третьего мира выйдет дороже втрое. На черных за периметром и в розницу примерно в четверо, исходя из средневзвешенных котировок прошлого месяца. Правда, товар эксклюзивный. Я сравниваю с наиболее ходовыми у нас винтовочными Маузер 792-96. Такая разница? Серьезно удивился турок. За счет чего? Но нам же сказали, что войны не ожидается. Склады заполнены, заводы простаивают, чтобы не нести убытки и не у в о л ь н я т ь рабочих. Они торгуют почти по себестоимости. Здесь тот случай, когда дешевле не синоним хуже. С несколько двусмысленной улыбкой ответила девушка. Назовите, пожалуйста, живучесть ваших систем. Обратился о на картелиристу. Тот назвал. По каждой модели плюс минус сто выстрелов по данным п о л и г о н н ы х испытаний. Вот из этого и будем исходить. Кивнула Кристина. Мы покупаем в комплекте ствол и соответствующее число патронов, поскольку утраты оружия на поле случаются и не так уж редко. Мы в итоге будем иметь резерв примерно плюс 10% процентов к стандартным тридцатибоекомплектам. По-моему, этого вполне достаточно. Она вопросительно посмотрела не на Катранжи, а на Басманова. Ведь варианта прекращения поставок мы не рассматриваем. Можно внести в контракт пятикратную неустойку в случае сбоя в поставках. Самой радушной улыбкой предложил Тереса Кан. т у р к и д в а заметно поморщился. При всей широте своих взглядов армян он недолюбливал. Как и они всех турок с копом, но этот копиранткевич считает его русским едва ли, как немец нюхом чует еврея любой степени ассимиляции, так армянин турка. Щедрое предложение, сказала Марина, черкнув в блокноте, который не выпускал а из рук, непременно внесем. В завершении Брагима смотрел предложенную коллекцию ручных гранат, противопехотных и противотанковых мин, среди которых некоторые показались ему крайне остроумными. Еще его вниманию был предложен п л а с т и т и э л а с т и т чрезвычайно мощные взрывчатки с бесценными для диверсионной работы свойствами, и целая линейка взрывателей радиоэлектрических и с огневой инициацией, также нажимного и натяжного действия и с таймерами замедлителями — невиданное богатство для профессионального террориста. Теперь предлагаю перейти к столу другому, — сказал глава югоровской делегации. Перекусить, чем Бог послал, и поговорить о ценах и прочих скучных местах. Надеюсь, мы полностью удовлетворили ваши ожидания, или что-то не так? Более чем, со всей искренностью ответил Ибрагим, одновременно пытаясь сообразить, где и в чем кроется подвох. Он не привык, что существуют абсолютно взаимовыгодные сделки. Кроме того, его не переставал удивлять довольно странное явление, если можно так выразиться. непонятный и необъяснимый технологический отрыв ю г о р о с с и и от прочих великих держав до сих пор ими не устраненный. В том, что русский остроумный народ, в сравнении с теми же немцами, почти всегда добивающимся цели самым сложным и затратным путем, и б р а гим не сомневался, достаточно пожил и в России, и в Германии. Но одно дело изобрести автомат из пяти деталей вместо сорока немецких, совсем другое. отладить крупносерийное производство без потери качества, ведь н и одной модели, почти десятка. Зачем вообще государству только что в ы ш е д ш е м у из двух подряд войн столь масштабное, можно сказать, концептуальное перевооружение? Катранж и не любил непонятностей, они почти всегда несли в себе или за собой нешуточные угрозы, но эту головоломку он решить не мог, поскольку не подозревал о возможности существования еще и третьей России. В его мире информация об этом феномене еще не стала достоянием масс, вообще не вышла за пределы участников Мальтийского креста. А валькирием операция, в которой они участвовали, казалась с т р а н н о й по другой причине. Для чего вообще затевать этот цирк, если задуманный Ибрагимом совместно с Чекменевым и при активном, хотя и нефишируемом участии ф ё с т а Секондом единый регулярный вооруженный силы Черного Интернационала? Можно было легко снарядить и экипировать на месте. Девушки представляли, сколь велики военные запасы империи Олега, а недавно убедились, что на складах РФ бывшей советской армии только ч е р т а в с т у п е нельзя найти, да и то как сказать. И способов доставки оружия к местам назначения имелось сколько угодно. Взять хотя бы систему снабжения американцами афганских м а д ж а х е д о в а у с а м о г о к а транжи. Его проникших во все поры тогдашнего мироустройства добровольных и платных агентов таких возможностей должно быть несравненно больше. Искусство контрабанды никак не меньше трех тысяч лет, и весь этот многовековой опыт черным интернационалам усвоен и освоен. Об этом и спросила Марина Басманова во время того, что в высоких дипломатических кругах называлось кофе брейк, а по-русски попросту перекуром. Есть вещи, какие простым исполнителем вроде нас знать просто не положено. Не от того, что не доверяют, просто, как учил апостол Павел, умножая знания, умножаешь скорби. Ты лучше свои прямые обязанности с отчаянием исполняй, чем забивать голову и з л и ш н ю м Не бывает бесполезных знаний. Тут же возразила девушка, чувствовавшая себя все более раскованной, в о б щ е н и и со старшим по чину, положению и возрасту полковником. Это не я придумала. Это еще Карл Маркс писал. Он большевистский пророк. Ему можно, благодушно ответил Михаил. А мы давай уж как-нибудь в пределах наших звездочек на погонах. Я сейчас не поручик, я юрисконсульт своего клиента и должна озаботиться. Не являются ли предполагаемые транспортные расходы излишними? Басманову почти непреодолимо захотелось шлепнуть Валькирию по обтянутой тонкой тканью аккуратной заднице, чтоб не у м н и ч а л о да и вообще транспортные расходы фирма берет на себя усмехнулся он но шеф об этом можешь ничего не говорить он не о б е д н е е т а вам с Кристи дополнительный навар не мог же он сказать девушке что на самом деле тут намечалась интрига многоходовая полезная для всех высоких договаривающихся сторон в собственной реальности Катранжи его боевики оказались бы вооружены системами природе как бы несуществующими, е д и н с т в е н н о частично использующими боеприпасы российского стандарта, но это в нынешние времена не улика. Патроны системы 9 пар или 0.45 АКП тоже две трети стреляющего мира и с п о л ь з у ю т и происхождение их практически неотслеживаемо, так что головной боли и совершенно безнадежных разведдипломатических забав потерпевшим атак цикатранжи весьма бы прибавилось. целые управления и резидентуры самых разных стран занимались бы несравнительно полезной деятельностью на ниве плаща и кинжала, а исключительно поисками загадочных оружейных заводов и путей транспортировки оружия по всему свету. На этой почве вполне возможными становились самые увлекательные варианты игр между разведками под аккомпанемент российского приказа тайных дел, разумеется, того, что неизбежно оказавшиеся в руках противника образцы, взятые в виде трофеев. или банальным образом проданные, лишёнными моральных принципов боевиками, обязательно будут копироваться. Братство не волновало. Заблаговременно было установлено, что технологии двадцатых годов не о б е с п е ч а т п р о и з в о д с т в о аналогов удовлетворительного качества поделок, вроде немецкой пантеры или китайских АК. Так это только на пользу, особенно если одновременно затеет производство необычных боеприпасов. Как известно, Шмайсер 43/44 немцы разрабатывали чуть ли не пять лет. Однако, запущенный в серию, он ни малейшего влияния на ход войны не оказал. В отличие от советского ППШ, да и сам шок от появления в руках террористов неожиданно перешедших на сторону или просто работающих на нее за деньги России такого количества неизвестного и по всем канонам здравого смысла не могущего существовать в природе вооружения. вызовет определенную смуту в головах и политиков, и военных, технических экспертов, вместе с владельцами оружейных корпораций. Какое количество сил, нервной энергии, времени и денег будет потрачено на разгадку этой тайны? И ни один человек из всего черного интернационала, включая самого Катранжи, попади он в руки главнейших разведслужб мира, не сможет ее раскрыть ни под пытками, ни под гипнозом или химиопрепаратами. Как в том анекдоте. Ребята, учитим отчасть. Сама ю г о р о с с и я выступая всего лишь в роли посредника, имела с этого весьма приличный гешефт, хотя в средствах она особенно и не нуждалась. В политическом и чисто финансовом смысле выигрыш был очевиден: страна получала возможность кардинально сменить ассортимент поставляемых на мировой рынок драгоценных камней и металлов, поскольку пресловутые южноамериканские слитки и николаевские червонцы всем уж порядочно примелькались. а тут сразу появится масса алмазов, изумрудов, рубинов и прочих сапфиров трудно идентифицируемого происхождения, а также золота и платины, добытых из неизвестных в э т о м мире месторождений, Калымских в частности. опять головная боль и банкирами разведчикам, откуда это появилось и как? Троцкий ли снабжает своих врагов драгоценностями секретных сибирских приисков? На Кавказе ли они обнаружились? Снова надо думать, искать. Засылать агентуру, а мировые биржи будет ли хорадить? Доллар, фунт и франк скакать то вверх, то вниз, а кто-то умный еще и прилично заработает на разнице. Катранжи в этой операции плотно садился на крючок Олега Ичекменева, поскольку всем известно, на войне боеприпасов много не бывает, а к поставляемому оружию он получит большое, но все же конечное количество патронов, снарядов, взрывателей для мин и гранат и тому подобного. собственную крупносерийную промышленность ему разворачивать не по силам, да и толковая разведка всегда обнаружит такие поползновения раньше, чем процесс войдет в завершающую фазу. Хорошо мир, где это оружие будет использоваться, не настолько г л о б а л и з и р о в а н как на Гиб. Нет там за пределами Таос независимого государства, способного с нуля наладить у себя индустрию боеприпасов, созданных в стране совсем другой технической культуры и идеологии. Самое же главное: микрочипы, изготовленные в развитии идеи инженера л е у х и н а и бесплатно прилагаемые к поставляемой технике, позволят отслеживать движение каждой партии оружия и боеприпасов. Так на всякий случай. И здесь названы только некоторые выгоды, которые смогут извлечь в б у д у щ е м из этой неготции целых три р о с с и й с к и х государства на разных исторических линиях. Еще в Москве Катранжи получил заверение, что может требовать от контрагентов в буквальном смысле любое количество оружия. Лишь бы хватило, чем заплатить. Остальное сам на месте обсудит. Он и запросил для проверки техники и снаряжения столько, чтобы обеспечить 2 0 0 с о т т ы с я ч н у ю армию. Именно к этому числу они пришли, обсуждая с Чекменевым и аналитиками из Пересвета перспективы превращения Интернационала из абстрактной силы в реальную. Не так и много, имея в виду предстоящий театр военных действий и мобилизационный потенциал Интернационала. превышающей 10 миллионов, чисто теоретически, конечно, уже так или иначе подготовленных боевиков по всей подконтрольной Брагиму части планеты имелось достаточно. Но это были именно банды, эскадроны смерти, обслуживающие интересы разного рода тиранов во всех уголках света, и свои собственные тоже. В лучшем случае укомплектованные белыми наемниками взводы и роты е в р о п е й с к о й организации подготовки для выполнения специальных задач. Вроде государственных переворотов в непокорных княжествах и эмиратах, или смены собственника нефтяных полей, плантаций мака и коки, всяких копий царя Соломона. А теперь речь шла о фактически регулярных формированиях, батальона бригадного уровня, подходящих, чтобы вести правильные боевые действия с теми и там, на кого укажет катранжи российское руководство. Не в метрополиях, конечно, исключительно на подмандатных территориях, в сеттлментах. и вольных городах, и там, само собой, где Интернационалу не нужны соперники. т е р и с а к я н едва переваливший рубеж тридцатилетия кадровый офицер, хорошо, тем не менее, умел изображать манеры своего деда по материнской линии, выдающегося н е г о ц и а н т а из Иеривани, ныне продвинувшего зону своих коммерческих интересов на всю аннексированную ю г о р о о с и ю у турок территорию. Он пошевелил пальцами с несколькими хорошо подобранными перснями. т деликатно причмокнул губами, только вах не сказал, но это был бы уже перебор. Хорошая заявка, люблю иметь дело с солидным покупателем, если он платежеспособен. Но чересчур не конкретно. Вам нужно именно 200 т тысяч стволов как таковых? Тогда каких моделей? Вы уже определились? Все, что вы видели, у нас есть в любых разумных количествах. Дело за вами. Или подразумевается весь спектр вооружения и экипировки взводного, ротного, батальонного уровней? Вы не стесняйтесь. У нас хорошие специалисты. Помогут определиться, если вы сами еще не до конца в теме. Можем поставлять комплексно, скажем, снаряжение десантно-штурмового батальона — в 500 штыков. Так и сделаем. Сформируем партию от касок до портянок, включая ложки, котелки, карманные фонарики и туалетную бумагу защитного цвета. С танками и артиллерией тоже можем помочь, но это уже тема совсем отдельного разговора. Слова армянина насчет платежеспособности и компетентности могли бы прозвучать как оскорбление, но их можно было счесть и знаком уважения и внимания. Большой м о л в ы человек, а деталях и пустяках вам думать некогда. Катранжи предпочел истолковать это именно так. Да и на самом деле в спецификациях в справочниках и ценниках ему ковыряться что ли? Вон Кристина назвалась, пусть и пашет, не все с князьями танцевать. И Прагим действительно был вчера уязвлен. этой с в е р с т е л к и оказывается нищий лейтенант, едва ли богатый жандармский полковник привлекательнее ближе, чем он, хозяин полумира. Немного попсиховал, потом заставил себя думать без гнева и пристрастия. Ну и что? Действительно, и должен быть ближе. Голос крови все-таки. У них у турок, когда были гаремы, вопросов не возникало. Но если сейчас встанет вопрос, позволит ли сыну взять единственную жену из русских ли евреек или индусок? Какой отец не стукнет кулаком по столу? А вообще даже интересно. Тут вступила приобретенная за годы учёбы и жизни в России и Европе способность мыслить широко. Что победит в к р и с т и н е абстрактный романтизм или прагматика? Вот и посмотрим. Катранджи как-то забыл, что уже имеющихся у в о л ы н с к о й денег и тех, что она ещё должна получить за работу, по её меркам настолько много, что миллиарды, которыми она смогла бы распоряжаться, выйдя за него. Дворцы, замки, яхты и власть для девушки полная абстракция, неспособная повлиять на принимаемое решение. Мы инструкторов можем предоставить, перебил мысли т у р к а а р м я н и н Берут они дорого, но свои деньги отрабатывают. За месяц любой контингент, достигший стадии п р я м о х о ж д е н и я и хоть чуть-чуть грамотный, до уровня наших солдат-срочников обучают. А дальше уже штучная работа, сами понимаете. Понимаю, понимаю, ответил ибрагим. которого идея в принципе заинтересовала, но сейчас все же решим пункт первый. Он сделал пометку в специальном с а м о с ж и г а ю щ е м с я если не набрать нужный код на обложке блокнота, причем эффективно горящим, поскольку целых 50 граммов термита в нем упрятано. Значит, 200 тысяч бойцов, вы что от насностить беретесь? От портянок до касок, вы сами сказали. Совсем что между ними? Из тяжелого вооружения только станковые пулеметы, один на взвод. Ручных один на отделение, батарею легких минометов на батальон. Пока хватит. Да хоть миллион. Небрежно ответил Арменин. Просто не в один прием. Нам тоже время потребуется. Давайте так: либо партиями по 10 0 т ы с я ч комплектно, с интервалами суток в трое, либо сначала только стрелковое сразу в течение недели, остальное по мере поступления. Первый вариант предпочтительнее. Расчет франкопорт? Как вам будет угодно. По транспортировке цена отдельная, оплата люмпсум. Примечание: люмпсум – способ оплаты фрахта в виде твердой суммы за рейс, независимо от количества и вида грузов, к о л и ч е с т в о перевалок и тому подобном. А по товару к вечеру получите п р а й с л и с т ы с окончательным итогом, а там можно и подискутировать о деталях. Договоримся. И Брагиму стало очень интересно. Как этот товар будет доставляться отсюда в порты, разбросанные по берегам трех континентов, в разумные сроки? Неужели тем же способом, что и их самолет сюда переправили? Самолет то что мелочь, а пароходы с контейнерами общим весом тысячи тонн, причем в чужой для них мир, где даже судовые документы окажутся недействительными? Рисково. Но это по большому счету совсем не его забота. Я предлагаю так: аванс 50%. процентов, остальное по завершении поставок. Как вам будет угодно. т е р е с а о к я а н передвинул постул в сторону к а т р а н ж и массивную синюю папку с винзелями. А теперь не желаете ли прокатиться в море на моей яхте? Я думаю, нам есть о чем побеседовать в приватной и приятной обстановке. Вашим сопровождающим с нами будет скучно, им мы предложим развлечения более соответствующие их возрасту. и Брагим секунду подумал, а твой т о возраст далеко от их ушел, но тут же эту мысль вытеснила другая. У настоящего делового человека нет возраста. Если присутствует талант, неважно, сколько тебе лет, двадцать или девяносто. Он вспомнил себя в эти т е р и с а к и н о в с к и е годы. На его счету были не только первые лично заработанные миллионы, но и не меньше десятка лично устраненных людей. Хорошо, пусть будет по-вашему. Прогуляемся вдоль южного берега. Но оставаться без охраны ему не хотелось. Да и в Москве говорилось, что в а л ь к и р и и должны быть при нем неотлучно. Он посмотрел на Басманова. Тот незаметно кивнул. Не сомневайся, мол, все будет в порядке. А ваших сотрудниц мы поручим по печеню надежного человека. За ним как за каменной стеной. Я лично бывал с ним в таких переделках. Басманов имел в виду приключения в Африке и не только. Ибрагим не желал расставаться с Кристиной и совсем не из страха за собственную персону. Но раз контрагент настаивает на конфиденциальности встречи, Значит, в этом есть особый смысл. Вот поручать ее присмотру жандарма, Катранжи по своей воле не стал бы. Слишком они вчера разворковались, да и утром о чем-то перешептывались. А впрочем, это даже интересно будет. Понаблюдать, как станет развиваться ее роман. Это жесткая, как прут стальной арматуры девушка, и нежные вздохи при луне, объятия и все такое. Самого Ибрагима она привлекала именно в этом качестве. Ну вроде как взять из табуна самую злую и непокорную кобылицу и объездить без седла, конечно, пользуясь только уздечкой и шинкелями. Моментами ему нестерпимо хотелось обладать этой девушкой, при том так, как привык, без всяких европейских заморочек. Однако ревности п р и м ы с л х с о п е р н и к е он не испытывал. Что из того, если даже она переспит хоть с князем, хоть с полковником, д а п у с т ь с обоими сразу, от нее не убудет. Зато быстрее одумается, поняв, что здесь уже все получило. А с Ибрагимом всего не исчерпает никогда. Но не так, чтобы очень большую, но весьма внушительную яхту арменина с вполне подходящим названием а б р е к кроме хозяина, погрузились Ибрагим и полковник с десятком очень серьезно выглядевших офицеров. Кроме того, в поле зрения н а о т д а л е н и в две-три мили маячили два эскадренных м и н о н о с ц а Смысла в таком сопровождении было немного, но с точки зрения престижа... Ибрагим был польщен, да и с л у ч а й с его л е й л о й на рейде Одессы он забыть при всем желании не мог. Несмотря на то, что ю г о р о с с и я и его неспокойный мир пресловутые две большие разницы. Как только вышли в открытое море, Тер и с а к я н с которым Катранжи, быстро перешел на ты, тем более они оказались тёсками в русской транскрипции. Один Иванес, другой Ибрагим, и оба Иваны. Рассказал, что яхта перестроена из военного клипера типа крейсер. Примечание. Крейсер тип русского военного клипера. Главной корабль серии спущен в 1875 году. Водоизмещение 1400 тонн. Длина 65 метров. Ширина 10 метров. Осадка 4 метра. Мощность машин 1500 лошадиных сил. Скорость 13 с половиной узлов. Парусное вооружение: барк. Площадь парусов: 1500 квадратных метров. Артиллерийское: три орудия 152 мм, 4 е т орудия 87 мм, одна картечница Гатлинга. Внешность корабль сохранил оригинальную, ту, что была в день начала его первой кампании. Примечание: к а м п а н и и в старом российском флоте назывался период года. Когда судно находилось в строю и выполняло какие-либо боевые или служебные задачи, с наступлением поздней осени или зимы к о м п а н и я считалась оконченной. Судно, если не находилось в заграничном плавании, ставилось на консервацию. Личный состав списывался для прохождения службы на берегу. Понятно, что после сорока с лишним лет службы корпус, р а н г о у т такелаж капитально отремонтировали. Заменили машины на более компактные и современные, полностью перестроили внутренние помещения, но весь антураж океанского рейдера дней Зари парового флота остался в неприкосновенности, включая два весьма современных гранатомета, оформленных под раритетные 87-миллиметровые пушки, по обе стороны выхода на к о р м о в о й балкон в кают компании и две снятые со списанных броненосцев погонные шестидюймовки по б о р т н о на баке. Примечание. Погонное орудие, устанавливаемое в носовой части парусного или правого крейсера рейдера с батарейным бортовым расположением артиллерии для стрельбы прямо по курсу во время преследования вражеского судна. Все это говорило о хорошем вкусе владельца, его преклонении перед русской военно-морской историей и очень приличных возможностях. Впрочем, что стоит главному интенданту флота? выкупить кораблик по цене плохого металлолома и отреставрировать хозяйственным способом. Примечание: хозяйственный способ э в ф е м и з м советских времен, означавший, что какое-то строительство или вообще мероприятие осуществляется за счет внутренних резервов без привлечения бюджетных ассигнований. Солидно, сказал Ибрагим, сам большой любитель яхт, похлопав ладонью по казённику вполне современного орудия. Есть с к е м воевать? Там, где приходится бывать, нередко, коротко ответил купец, не вдаваясь в подробности. к а т р а н ж и развивать тему не стал, перевел разговор на другие достоинства корабля. Из-за наличия вооружения судном его называть не получалось. Привел в пример собственную лейлу, столь трагически погибшую. Зато ее гибель послужила окончательному с б л и ж е н и ю Ибрагима с российским престолом. Вистовые к тому времени. Накрыли приличествующий уровню хозяев и гостей стол прямо на юте, рядом с тамбуром, ведущим внизы, где вместе с кают-компанией, превращенной в гостевой салон, помещался и господский кампус. Перед тем, как занять свое место, Катранджи отозвал в сторону Басманова. Теперь скажите мне, Михаил, для чего вам потребовалось организовывать все это? Девушек послали, чтобы они охраняли меня и помогали. А вы? Отвечу. Теперь никакого секрета. Мы имеем о с н о в а н и е опасаться, что враги, ваши и наши, неважно англичане это или кто-то другой, могут дотянуться и сюда. Я не бог и в сердцах читать не умею. Не гарантирую, что кто-то из окружающих нас людей не сотрудничает с н е п р и я т е л е м Примечание. Басманов цитирует часто употребляемое Салтыковым щедрым н выражение, которое он использует для обозначения тогдашнего политического сыска. использовавшего перллюстрацию писем, доносы с плетни и тому подобное. Даже на вашем уровне не можете. А что такого? Предают ведь всегда свои. Вы разве не знали? И пока плоды предательства не стали явными, очень трудно профилактировать. Вот поэтому сейчас ваши помощницы сопровождают человека очень похожего на вас. В увлекательной экскурсии в Никитский ботанический сад с последующей дегустацией в Массандровских подвалах. Вот как. Теперь Ибрагим решил, что понял, с какой целью к ним был подведен полковник Кирсанов. Но вы ведь сами заверяли, что здесь вполне безопасно. Здесь да, почти, но меня предупредили, что могут возникнуть ситуации экстраординарные. Волна в открытом море была совсем небольшая, пологая, и яхту-крейсер совсем не качала, так что в е с т о в ы е безопаски сервировали стол, даже и хрустальными бокалами на длинных ножках. А скажите, Иван Романович? Вдруг спросил и с а к о в пока услужающий нижний чин в белой форменке гвардейского флотского экипажа, заложив левую руку за спину, разливал голицинское шампанское. Вот недавно Михаил Федорович обмолвился насчет другого мира, с другой истории, в том числе военной и оружейной. Это так? Вы действительно купец, совершающий хождение за три мира, и не у нас собираетесь весь этот арсенал использовать? На вывоз приобретаете как чичиков мертвые души? к а т р а н ж и мельком взглянул на полковника, как бы спрашивая, что можно сказать, чего нельзя. Тот едва заметно дернул плечом, словно от досады. Проколм у случился. И обратился к оперангу. Вы что же, Иван Степанович, на самом деле настолько неосведомлены? Я думал, раз вас к этому делу допустили. Слышал, много всего слышал от разных людей, но никто мне ни разу в прямую не объявил. Дела обстоят т а к и м и таким-то образом. начальство не сочло нужным, а досужие разговоры. У нас вон дамы по ночам стол верчением занимаются, духи великих людей вызывают. И что я и этому верить должен? Но сегодня, уважаемый Иван Романович, несколько раз проговорился, а потом и вы, Михаил Федорович, да и спутницы ваши. С улыбкой знатока и ценителя обернулся и с а к о в к и б р а г и м у Не в наших о р а н ж е р е й х расцвели. Я за свою интуицию ручаюсь. Я думал, у вас все такие информированные, как Михаил Федорович. Словно бы оправдывая, сказал ь с Катранжи. Информированность понятие относительное и не всегда полезно, когда сторонние лица осведомлены о ее пределах. Затейливо ответил и с а к о в Кто бы спорил? Тогда вы и сами все остальное поняли. д а н а в ы в о з У вас в таких масштабах войну не затеешь. Сами понимаете. Для отвоевания принадлежащих мне наследственных земель. Проще было бы нанять несколько тысяч добровольцев у господина Басманова из числа его рейнджеров. Кстати, мне не совсем понятно, почему имея такое сверхсовременное, даже для моего родного мира оружие, вы остановились на сравнительно скромных для вашей действительно й мощи границах. А нам больше не надо. Усмехнулся к а п р а н г Лично мои национальные чувства успокоились, когда к нам вернулся Арарат и озеро Ван. Материковой Турции а р м я н и н у ни к чему. Русским достаточно проливов. и креста на Святой Софии. А если кому территории не хватает, наш заклятый друг товарищ Троцкий практически бесплатно готов на самых выгодных условиях предоставить концессии до самого Берингова пролива. Спасибо, прояснили вопрос. Но о чем такому ж слишком к о н ф и д е н ц и а л ь н о м Вы хотели поговорить со мной, приглашая на эту н е с к р о ю приятную прогулку, не веря, что только затем, чтобы выяснить, из какого я мира. Слишком или нет, то мне неизвестно. Михаил Федорович сам скажет вам, что сочтет нужным. Видно было, что армянин действительно очень мало осведомлен в теории параллельных времен и сути дипломатических и финансовых взаимоотношений ю г о р о с с и и с другой Россией. Не знает, а главное вроде бы совершенно не интересуется делами, выходящими за пределы его компетенции. Великолепное качество для человека, делающего свою заранее просчитанную карьеру и не претендующего на что-то больше. Катранжи удивился еще сильнее. Неужели у Басманова были основания для столь многослойной секретности, если в совершенно безопасной, по словам Воронцова, реальности он таится даже от вернейших из верных, своих в а л ь к и р и й или не считает их настолько уж верными, хотя бы по причине возникших между ними и Катранжи финансовых отношений? Чтобы вам было п о н я т н е е Иван Романович, я сейчас действую по инструкции, смысл которой мне понятен только в части меня касающейся. Очевидно, это вызвано некими крайне серьезными обстоятельствами. Я давно уже ряд вещей научился принимать без попытки их рационального осмысления. Если бы вы встретились с некоторыми явлениями, с которыми встречался я, вам эта позиция тоже показалась бы единственно верной. И что же это за явление? – спросил Катранжи без особого любопытства. Он тоже успел повидать много всякого, включая демонстрацию бокового времени п р о ф е с с о р о м м а ш т а к о в м С удовольствием поведаю. Когда и где еще рассказывать удивительные истории, как невкают компании за стаканом хериса? Не так ли, Иван Степанович? Тересакян, сам болававшийся публикацией в морском сборнике флосских п о б а с е н о к согласно кивнул, раскрывая портсигар. Возможно, сейчас прозвучит еще что-то достойное его пера. Басманову потребовалось около часа, чтобы в подробностях, необходимых для слушателей неискушенных, изложить ту часть южноафриканской э п о п е и где присутствовали инсектоиды и монстры. Примечание. Смотри, скоро полночь. Том 2. Особо зафиксировал внимание слушателей на том, что 1899 тоже был им рекомендован как место вполне спокойное, а на самом деле там их поджидало вот это. И это самое это являлось инструментом воздействия на человеческие реальности существ совсем не человеческих. о б и т а ю щ и х где-то поблизости, в реальностях расположенных на расстоянии, может быть, вытянуты руки. Страшные вещи вы говорите, Михаил Федорович, – сказал и с а к о в выглядевший по-настоящему потрясенным, без всякого наигрыша. И как теперь прикажете жить с таким знанием? Я ведь живу и ничего. Вобразите, что вы по-прежнему на фронте, и неприятель в любой момент готов вас удивить самым неприятным образом. Пусть у вас на флоте ядовитых газов и столь внезапных изобретений. Как танки не применяли, но немецкие подводные лодки в четырнадцатом. Это ведь тоже не стакан Лафита. к а п и р а н т немного подумал, усваивая услышанное. В целом ведь если разобраться, ничего сверхестественного ъ Басманов не открыл. Если есть один мир, вполне благожелательный, посланцы которого спасли Белое движение и продолжают всячески помогать ю г о р о с с и и небывалыми техническими новинками, а чего же не существовать другому, однозначно злому и враждебному? Все ведь так устроено. Тень и свет, порядок и хаос, Бог и дьявол, как выражался знакомый корабельный иеромонах. с и е з наминует гармонию природы. Катранджи тот был совсем не удивлен, разве что чисто биологическим аспектом истории, каким образом могут существовать на Земле насекомые таких размеров и как налажена система управления их поведением? Не собаки, вообще не животные, мозгом не снабжены. Все же два факультета он окончил. В естествознании разбирался. Именно поэтому, поскольку ни мы, ни наши друзья не представляем себе всех цепочек причин и следствий, объединяющих все известные нам явления, для меня лично начавшееся ничем не примечательным Константинопольским утром двадцатого года, нам и приходится перестраховываться, как у них выражаются. Ну как в тропическом лесу, когда не знаешь, болото под ногами разверзнется ли, с о б л е з у бы тигр выскочит из зарослей, или наоборот. Не видимый глазу м о с к и т у же прыснул вам смертельный яд. Сейчас мы не знаем, кто за нами наблюдает, какие планы строит и в какой момент нанесет удар. Единственное, что в наших силах, быть готовыми ко всему и по возможности поступать неожиданным и непонятным для врага образом. Образно выражаетесь, с одобрением сказал Исаков. Мне это напоминает что-то из раннего средневековья. Весь мир полон демонов, ведьм, злых духов. И спасение только за стенами монастыря, в постоянной молитве и совершении предписанных ритуалов, причем никто, наверняка, не знает, помогут ли они или все так. Для сохранения душевного равновесия. Очень близко к истине, поддержал его Катранджи. Ведь другого выхода у нас все равно нет. Нет, согласился Басманов. Поэтому импровизируем, кто во что горазд. Может, ношение пудовых в е р и к поможет. Может, святая вода, и литанцы шамана с бубном. И вот такие наши многоходовки. Ну, шаман у нас точно есть, усмехнулся Ибрагим, имея в виду у д о л е н н е его компанию магов-некромантов. А если ближе к делу? Я к этому и веду. Посмотрите. Басманов достал из кармана бинокль, чуть больше театрального, но силы не уступающий хорошему морскому призматическому, п о д н е с его глазам и протянул сначала к о т р а н ж и как уважаемому гостю. Да и сак в е г очередь не дошла. Потому что вахтенный с мостика крикнул: "Судно н а з и д е т ост. 110 градусов. б и н о к у л к р о м к и горизонта отчетливо обрисовался силуэт на первый взгляд неподвижного корабля. Поскольку над его трубами не было ни малейших следов дыма, а без дыма здесь мало кто ходил, если не считать дизельных броненосцев Черноморского флота, даже новейшие, достроенные после войны навики у ш а к о в с к о й серии, все равно хоть немного о д ы м и л и Примечание. Ушаковская серия. На Черном море в Первую мировую войну строились усовершенствованные эсминцы типа н о в и к называемые по местам побед русского флота под командованием Федора Ушакова: Фиданиси, Гаджибей, Керч, ц и р и г а и так далее. Последний эсминец этой серии Калиакрия, Дзержинский, был сдан флоту 1 октября 1917 года в разных степенях готовности. К моменту Октябрьского переворота на стапелях оставалось еще 12 э сминцев: п о у л у ч ш е н н ы м проектом Тинедос, х и о с Родос и Самос. Последний достроенный Левкос, ш а у м я н спущен в октябре 1917 года, зачислен в строй в декабре 1925 года. Остальные имен получить не успели и в 1925 году были разобраны на стапелях. Через минуту до яхты донёсся гром, похожий на отдаленный выстрел двенадцатидюймового орудия. Только Басманов знал, что подобным звуком сопровождается перенос крупной массы через межвременной барьер. Остальные просто посмотрели на небо, не увидев туч, слегка удивились. О том, что где-то может идти бой, мысли не возникло. Меньше, чем через полчаса, к борту обрека с шиком гася тридцатиузловую скорость полным назад подошел крейсер и з у м р у д сначала с е м а ф о р о м с мостика, а потом и голосом и спросил разрешения швартоваться борт к борту. Разведенный Реверсом волной, яхта о щ у тим раскачала, но рулевой и швартовая команда изумруда сработали выше всяческих похвал. На палубу обрека, еще до того, как корабли прижались кранцами и остановились, рисуясь м о р с о ф л о т с к о й лихостью, перепрыгнул моряк в белом кителе с георгиевским крестиком на груди. Капитан второго ранга Белли прибыл в ваше распоряжение, господин полковник. Сверкая белозубой улыбкой, доложил он Басманову. Всем п р о ч и м отдав легкий полупоклон. Ни Катранжин, ни и с а к о в заслуживающими отдельного внимания фигурами ему не показались. И от чего это вдруг? спросил Басманов. Да вы подсаживайтесь. Прибор сейчас принесут. Указал он капитану на накрытый стол. Вроде на эту тему у нас ни с кем разговора не было. И тут же в кармане у него подал вибровызов п под р т с и г а р в е р е щ а г и н ы как и обещал Воронцов, если что. Полковник отошел за ближайший кильблок и откинул крышку блоку универсала. с л у ш а ю Дмитрий Сергеевич, это я тебя слушаю. Крейсер подошел, так точно. Бэли минуту назад представился. Пижонит как всегда и темнит. А ты чего хотел? Дело молодое, я б тоже сейчас козликом скакал. Девиц поблизости нет. Нет, на берегу остались. Значит, пусть службу безвосхищенных глазок вокруг несет. Он тебе сейчас полностью подчинен. С Катранжи я переговорю через радиорубку крейсера, а дальше по обстановке. Так и Брагима что? На крейсер переправить? Именно. Пока Исаков расспрашивал Кавторанга, откуда здесь взялся его странный крейсер, вроде как систер шип погибших в японскую мировую изумруда и жемчуга, но и отличающийся в существенных деталях. к а т р а н д ж и прямо по корабельному радио-телефону общался с ф р а н ц о в ы м Впрочем, в этом для него ничего странного теперь не было. События в замке сильно расширили его кругозор. Дмитрий не стал говорить ему, что вместо трехнедельного, как минимум, перехода в Крым из Ново-Зеландского форта решили организовать его переправу через половину глобуса опять же с помощью замка, то есть как бы помимо всяких контактов с материальным миром и само собой без потрясений соседних реальностей. Хотя с другой стороны, все их множество входило в единый континуум г и п е р с е т и и каким-то образом между собой взаимодействовало. Опять же, по библейски, не раздельно и не слияно. н Единственный эффект, от которого избавиться не удавалось даже в таком варианте, звуковой, адекватный переносимой массе, что полностью подтверждало посесторонность ф о р з е л и и замка и всего с ним связанного, п е р е н о с ы материальных объектов по методикам удолина сквозь уровни эфира. Никакого воспринимаемого человеческими чувствами эха не создавали. Вышел турок из радиорубки в состоянии странной задумчивости. Что-то случилось, Иван Романович? Участливо поинтересовался Басманов. Прямо с п а л а бы обрека. От мостика крейсера его отделяло не больше пяти метров. Мало ли какие у человека могут быть неприятности. Раз из другого мира его к прямому проводу позвать просят, гарем экстренно и неизлечимо заболел. б и р ж е в ы й крах случился, или соратники п о л ь з у я с ь его отсутствием экстренный октябрьский пленом провели. Примечание: на октябрьском в 1964 году пленными ц к к п с с группы товарищей по предварительному сговору было освобожден от должности первого секретаря Никита Сергеевич Хрущев, отдыхавший в это время в п и ц у н д е Ничего особенного, просто этот ваш товарищ сказал мне, что все меняется. что сегодня же нужно загрузить вот на этот корабль весь наличный запас вооружения и немедленно переправить его в указанное мною место. В смысле? Я должен за ближайшие т р и ч е т ы часа определить новое место выгрузки, всего одно, и не из тех, что раньше планировал. С вашей помощью связаться с кем-то из доверенных моих людей, которые должны не позднее завтрашних четырех утра. э т о ранжей назвал день и время для своей реальности. Встретить г р у з и иметь при себе ликвидные ценности. на оговоренную сумму. Как-то б ы с т р о и н е о ж и д а н н о у вас там обстановка меняется. И вообще о сумме ему пока не усвоились. И роль господина Воронцова мне теперь совсем непонятна. И брагим выглядел не то растерянным, не то обиженным, что для такого человека было совсем не свойственно. Да и вообще с момента, как он оказался в о р б и т е Мальтийского креста, он довольно сильно изменился. На набережную Одессы совсем недавно сходил будто бы совершенно иной персонаж. Ну, с у м м й мы решим, Иван Степанович. Повернулся он к Исакову. Свяжитесь с берегом, пусть д о л о ж а т чего и сколько они могут отгрузить сегодня до полуночи. Передайте, что под п о г р у з к у подойдем через за час управимся. Вот значит, пусть и начинают товар на рампу подавать. А роль адмирала Воронцова, ответил он на предыдущие вопросы б р а Гима, вот такая у него роль главного пожарного на случай непредвиденных случайностей, о которых мы только что говорили. В одной из многочисленных бухт Севастополя еще с Крымской войны, а то и раньше располагались минноартиллерийские склады. В двадцатом и еще году, сразу после легализации господина Ньюмена с друзьями, в качестве ближайших помощников генерала Врангеля переоборудованный весьма своеобразный завод плюс арсенал. В нем хранились отнюдь нереальные запасы оружия и иной техники, а лишь выставочные образцы, нужные в основном для демонстрации немногочисленным заказчикам. или особенно доверенным инженером, но действительно с е к р е т н ы е и н е д о с т у п н ы е никому из местных, кроме Басманова, п о м е щ е н и я таили в себе то, благодаря чему во многом и существовала ю г о с о с с и я Один зал занимали собственно дубликаторы и о б е с п е ч и в а ю щ их р а б о т у аппаратура, а два других собранные из медных п о л о с и с т е р ж н е й клетки, вроде тех, что предназначены для содержания зверей в зоопарках. Клетки были разных размеров, от маленьких трехкубовых до полномасштабных. достаточных, чтобы в них помещались по два нормальных товарных вагона. Образца 1875 года. Те самые всем известные теплушки. На них все и было рассчитано. После ряда экспериментов Левашов убедился в оптимальности именно такой конструкции. В приемное отделение дубликатора загонялся вагон с любыми грузами, а через несколько секунд в от с е к е выдачи появлялась его точная копия. Вагон сразу можно было цеплять к маневровому мотовозу. и отправлять на железно-дорожную станцию или на пирс, где была оборудована довольно простая перегрузочная система из списанных корабельных кильблоков и шлюпбалок. После чего дублирование повторялось нужное число раз. Необходимое для технических нужд и обеспечения процесса трансмутации, а как еще назвать производство материальных предметов из атомов окружающей атмосферы, а может и з пресловутого вакуума, электроэнергия поступала с переоборудованного. и поставленного под берегом на бочку списанного крейсера память Меркурия, заодно исполнявшего роль хорошо в о о р у ж е н н ы й п л а в к а з а р м ы для роты охраны объекта. Казалось бы, располагая таким источником неограниченного количества материальных благ, ю г о р о с с и я могла бы обеспечить себе уровень жизни, превосходящий такой в каких-нибудь эмиратах будущего времени. Подобно героям туманности Андромеды или Полдня, забыть об у т у п л я ю щ е м производительном труде. полностью отдавшись наукам и искусствам. Но прежде всего эта кая воплощенная утопия никому в братстве не была нужна. Все прекрасно понимали, к чему она, будучи п е р е н е с е н н а на грешную землю, ближайшем будущем приведет и саму себя и весь окружающий мир. Самое же главное, все отлично помнили рассказ Шекли, кое-что за даром. Никто ведь на самом деле не представлял, откуда что берется и какова в случае чего может быть расплата. Антон п е р е д а в а я Левашову схему дубликатора, конечно, заверил его в полной безвредности этой игрушки, но верить что Антону, что самому замку на слово. Бесчисленные истории о дьяволе и прочих подобных существах давали достаточно поводов для сомнений и сугубой осторожности. Поэтому, как и многие другие возможности, имевшиеся в распоряжении братства, использовались с крайней осторожностью и по преимуществу в условиях крайней необходимости. И все равно. ненаучно выражаясь, энтропия нарастала и система разбалансировывалась с каждым годом все больше, что было очевидно невооруженным глазом. Сейчас Воронцову казалось, что если бы они после образования ю г о р о с с и и не делали больше совсем ничего, то жили бы не в пример спокойнее. Но ведь не поспоришь: без всякого с их стороны умысла то и дело возникали ситуации, из которых не было другого выхода, кроме снова и снова прибегать п о т у с т о р о н н и м м е т о д а м и с р е д с т в а м поступать тем самым е д и н с т в е н н о возможным образом. В связи с этим очень актуально звучал еще один рассказ Шекли «Опека». Там у героя с его сверхъестественным попечителем состоялся такой разговор: «Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях, но только замечаю, что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности. Конечно, нет, но должны же вы понимать, что раз вы пользуетесь преимуществами опеки... То должны мириться и с ее отрицательными сторонами. Какие же это отрицательные стороны? До встречи со мной вы были как и все и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда, остало быть и ваше положение в ней. Известно ведь, что избегая одной опасности, открываешь д в е р ь другой. Вы хотите сказать? Спросил я раздельно, что с вашей помощью опасность возросла? Это было неизбежно, вздохнуло. н Так и сейчас неизбежна была необходимость включить д у б л и к а т о р на проектную мощность, пренебрегая тем, что где-то и когда-то произойдет гигантский отбор энергии и н е и з в е с т н о какие побочные явления, вытекающие из преобразования бог знает чего сложную упорядоченные материальные структуры. Что-то такое упоминалось в понедельнике со ссылкой на обобщенный закон Ломоносова в а з и е но без всяких подробностей. И еще предстояло в очередной раз организовать сеанс радиосвязи между параллельными мирами и с о сдвигом по времени, что, несомненно, еще больше раскачивало мировой эфир или что-то другое его заменяющее. Басманов к его счастью в тонкости взаимоотношения братства с иномирными структурами посвящен не был и воспринимал ставшие ему доступными чудеса столь же спокойно. Как в детстве только что вошедшее употребление т е л е ф о н электрическое освещение, автомобили, даже показательные полеты аэропланов, собиравшие больше зрителей, чем выступления самых знаменитых артистов и даже французская борьба. Вы хотите сказать, что погрузившись сегодня здесь, вы обещаете доставить груз в любую точку земного шара завтра к утру? – продолжал шумно удивляться Ибрагим, которому первого знакомства с возможностями п о т у с т о р о н н и х миров оказалось мало. Моим людям не хватит времени. даже чтобы собрать требуемую сумму, а кстати мне так никто ее не назвал до сих пор. Я, как вы должны понимать, вам сказать совсем ничего не хотел. Это вы мне пересказали ваш разговор совсем другим человеком. Кроме того, о любой точке земного шара разговор вряд ли у вас шел. Антарктида или, к примеру, Гренландия едва ли фигурировали. Басманов отвечал спокойно и даже слегка скучающе в духе флегматичного майора Макнапса. из детей капитана Гранта. В том, что капитан Белли вас доставит по назначению и точно в срок, я не сомневаюсь. Значит, дело за вами. Назвать место и гарантировать оплату. Но сумма и количество мы в е с ь д е н ь разговариваем, а до главного так и не дошли. Иван Степанович, это по вашей части. Повернулся полковник Кисакову. Чем мы располагаем на данный момент? спросил к а п р а а н к у р о б о т а изображающего старшего лейтенанта артиллерийской технической службы явно засидевшегося в чине и не рассчитывающего на поворот судьбы к лучшему обычных местных людей к столь секретной и важной технике не допускали разве что в качестве грузчиков и наружной охраны а о том что начальник арсенала механическое существо не подозревал и с а м и Саков считал его просто офицером через половину экватора добравшимся в Севастополь из Владивостока вместе с отрядом капитана первого ранга к и т и ц ы н а В двадцатом году, так оно в принципе и было. Тогда еще лейтенант в е с е л ь с к и й был поставлен на должность прямо с момента создания в этих пещерных хранилищах малокому вообще известного арсенала, снабжавшего винтовками СВТ еще к о р н и л о в ц е в перед Каховским сражением. Согласно вашему запросу в настоящее время имеем по 20 т ы с я ч стволов АКМ, АКМС, и с к с 2 0 0 тысячи СВД, полторы тысячи РПК и ПКМ. Боеприпасы согласно разнарядке, а гранаты взрывчатка и остальное? Вмешался в рапорт Катранжи. Так точно. 20 т ы с я ч ручных гранат разных типов, 500 РПГ и 5000 выстрелов к ним. Само собой, зипы, кожанное снаряжение, разгрузки. Пистолеты есть ТТ и 08, но заказа не было. Пистолеты мне как раз не нужны, а вот военная форма, каски, радиостанции и прочее. Мы как договаривались. Успокойтесь, Иван Романович. Обстановка поменялась слишком быстро. Все требуемое вы получите в следующей партии, в пределах ближайшей недели. А сейчас, если вы согласны с ценой, я прикажу начать погрузку на крейсер. Все-таки шесть дивизий вооружить вы сразу сможете. Едва ли все они стоят в ротных колоннах в ожидании оружия. Мы успеем. Так назовите же ее наконец. Хватит ходить вокруг да около. И Еще. Мне немедленно нужно встретиться с моими помощницами. Все непременно. На яхте мы доберемся до графской пристани через полчаса. Их тоже туда доставят. И час на оформление документов. Отлично управляемся, так что я приказываю начать погрузку. Но мы даже приблизительно не договорились. Если цены будут, возьмите себя в руки, Иван Романович. Это уже вмешался Исааков. Мы обязательно договоримся. От меня еще никто не уходил без товара. И улыбнулся так простодушно. Что у Катранжи резко обострились все его антиармянские комплексы, хотя и был он вполне европеизированным человеком, истинорусским по легенде.